«Ок?» вообще он заметно изменился сильно сдал раньше я не замечал а теперь вдруг увидел что он все таки сильно немолодой человек можно и так сказать принимаете что за вопрос он улыбнулся обернулся а элита к нам гость мы сидели втроем за столом пили чай я ненавязчиво но умело свернул разговор к рыбину а как вы вообще поняли что это он Э, брат!» — Кондратьев грустно усмехнулся. «Черт его знает! Я же не философ, не психолог какой! Как объяснить?» «Просто задумался, и все сложилось. Даже сам не понял». «Папа скромничает», — заявила дочка. «Все он продумал, все понял. Так-то оно может и так. Да объяснить трудно». Честно признался глава семейства. «Это знаешь, после того нашего разговора...» — обратился он ко мне. В самом деле, одно слово. Ты попросил припомнить случаи, вот я и вспомнил Пашку Савельева. Да я и думать про это забыл. А тут как будто свет включили в голове, и все вдруг стало видно. Прямо чудо. Раньше как будто где-то в тени было, по углам пряталось. А здесь все стало видно, все понятно. Да, и Полит Семенович не мастер был рассказывать. Но тут возбудился, заговорил горячо, искренне и все на самом деле было понятно. Между разрозненными событиями внезапно открылась связь. Самое разное, оно просто было, прошло мимо. Сроду не подумаешь. А тут пелена упала с глаз, и до смешного ясно, что все это связано, сковано одной цепью. А имя этой цепи — Завхоз Рыбин. Я поверить не мог. Горестно замотал головой Кондратьев. В голове не укладывалось. А пришлось уложить. То есть само вложилось, и хоть ты умри. И не перешибешь. Понимаешь? Это даже мысль, не рассуждение, а картина. Вот оно стоит перед глазами, и все. И везде рыбин. Он все собой соединяет. Тут Кондратьев прервался. Заметно было, как руки дрожат. Я помог ему словом. И вы к нему рванули? Ха, представь. Я заставлял себя не верить в это. Так не хотел. Казалось, не выдержу этого. Башка лопнет. «Пап!» — тихо, просительно проговорила Аэлита. «Да что там?» — отмахнулся он. «На работе был сам не свой. Не хочу верить. А память сама, как нарочно, сует какие-то детали. Одно, другое, третье. Я не придумал ничего. На самом деле было. И все в одну струю, в одну точку. Да, это он. Да, это он» ничего другого просто быть не может и вы к нему даже работу бросил были еще дела все кинул побежал сперва позвонил договорились у него дома и знаешь говорю и чувствую что голос у него уже не тот другой какой то незнакомый миша умоляюще воскликнул кондратьев скажи мне что я ошибся что все это неправда ну что ты молчишь я не молчу Спокойно молвил Рыбин, садясь напротив. До этого он слушал гостя, расхаживая по комнате, а теперь сел, уставясь взглядом прямо в глаза. И Кондратьева пронзила до глубины души. Такого Рыбина он не знал. Собственно, это был не Рыбин, кто-то другой. «Стоп, стоп, стоп!» – перебил я, слушая с огромным интересом. «Что-то уже забрежило в этом рассказе». Что-то из того, о чем толковал Волчков. Какой-то тонкий запах истины, еще необъяснимый, но... Стоп, еще раз, как это не Рыбин? Ну, Максим, хозяин виновато развел руками. Я разве это объясню? Я же не ученый какой. Понимать понимаю, а объяснить вряд ли. Ну вы попробуйте, настойчиво сказал я. И взгляд и лицо Рыбина были такие, каких Кондратьев никогда не видел, как будто артист играл роль год за годом, все эти годы, сколько и Семенович его знал, и вдруг снял маску, и явился его настоящий лик. Кондратьев содрогнулся, а незнакомец ледяно усмехнулся: Миша, говоришь, уверен? А может, я не совсем Миша, или совсем не Миша, а? Это а! Он прямо выкрикнул, как выстрелил. Сидя напротив, Кондратьев продолжал холодеть, сознавая то, чего сознавать отчаянно не хотелось, и от чужого взгляда оторваться не мог, как заколдовало. так то Семеныч!» произнес этот тип чуть ли не сочувственно, но взгляд его все равно давил, гнул, ломал. И Кондратьев вправду ощутил слабость, чуть ли не сонливость. Словно душевно прохудился, и жизненные силы стали утекать в землю. А тот продолжил. Заря ты этот разговор затеял. Это почему? Да потому что жить и дышать теперь ты будешь так, как я буду тебе велеть. Ты же дочь любишь? Не хочешь, чтобы с ней случилось что-то плохое? Нет. И не случится, если будешь правильно себя вести. От этих слов Кондратьева охватило нечто совсем невероятное и ледяной холод, и пламя. Вместе. Сразу. Как это могло быть, даже не спрашивайте. Было и все. Как? Вырвалось у него. Да очень просто. Был холодный ответ. И тут огонь и лед кромешно взорвались. Силы взялись из ниоткуда. Завхоз, видимо, и представить себе не мог эти силы в тюфике Кондратьеви. Тот барсом прыгнул вперед, схватил противника за горло, Оба потеряли равновесие, грохнулись на пол, и рука взбешенного отца так стиснула шею врага, что черт знает, чем это могло кончиться. Но как нарочно в этот миг в дом ввалились Сидоренков с Бубновым. У них с Рыбиным была договоренность заранее. Увидев схватку, они на миг обалдели, но тут же смекнули. Мозги у обоих крутились прилично, все же абы кого попало сюда вообще не брали. А Рыбин, несомненно, обладал умением подбирать себе не дураков. Оба бросились на Кондратьева. «Броситься бросились», — сказал он. Да тут он сам извернулся. Прямой ладонью так ткнул в горло. Видать, учили таким приемом. Ну, здесь у меня в глазах и потемнело. Отключился. Очнулся в подполе. Первая мысль — «Неужто с дочкой что-то сделают?» Пытался люк выломать. Да куда там? У него, конечно, все надежно. Он весомо покачал головой, вновь переживая те страшные часы неизвестности, когда он не знал, что с дочерью. Та положила ладонь на отцовское предплечье, успокаивающе похлопывала. Но как он смотрел, как смотрел, сволочь! Взгляд, как змея, удав! Тоже, наверное, учили этому в гестапо, или где там у них. Я прямо плавиться начал от этого». Прямо Вольф Мессинг какой-то. Простите? Я вскинул руку. Как вы сказали? Я говорю, как Мессинг, гипнотизер. И точно зарница вспыхнула во мне, озарив память. Глава двадцать третья. Постойте! Забормотал я. Постойте! Ты что? Удивилась, Аэлита. Вспомнил. Твердо сказал я «да». Вспомнил я наш разговор в подземном складе, где мы получали дополнительное вещевое удовольствие. Я, Вовка, он. Теперь я допускаю, что он и выдумал эти лишние две пары носков нарочно для того, чтобы завести с нами эту беседу. Я могу остановить ее дословно. Так она застряла в памяти. Видимо, в лице моем нечто изменилось сильно, потому что Аэлита едва ли не встревожилась. «Да Макс, что с тобой?» Но здесь я повторил то, как Рыбин завел тему о таинственных призраках и голосах в подземных сумерках коллайдера. И Полит Семенович необыкновенно взбудоражился. «Вот-вот», — заговорил он. «Точно! В самую точку!» И тут же горячо распространился о том, что это и был первый психологический подход шпиона к нам, носителям секретных знаний. Проба. Проверка нашей внушаемости. С серьезным видом изложить что-то абсурдное, не абсурдное. Ну так, наверное, не скажешь, но нечто крайне нестандартное и цепляющее душу. Такой вот флер мистической тайны с легким потусторонним оттенком именно то и есть, что многих людей остро дергает за внутренние струны. И многоопытный агент вражеских спецслужб решил проверить нашу реакцию. Говорил как бы между делом, с иронией, но в то же время так извилисто, Мол, я вроде шучу, конечно же, такого не бывает, но вы все же где-то намотайте на ус. А черт его знает, шучу я или нет?» Конечно, Кондратьев так не говорил. Это было бы выше его сил. Это я тогда додумывал, слушая его искреннюю, горячую, сбивчивую речь. Но пусть коряво, малограмотно сказал он ровно то, что я подумал. Полный синхрон мыслей. Рыбин психологически раскачивал нас четко отслеживал нашу мимику, выражение глаз, всю вот эту психомоторику. Он прекрасно читал по нашим лицам и соображал, кого проще будет взять в оборот, кто более внушаем, более податлив, разумно, ну еще бы. «Да уж, умел, паскуда!» — с каким-то ожесточенным восхищением сказал Кондратьев. «И немчура, сволочи, учить умели в своем этом гестапо. Или как там он? Забыл. Абвер». «Вот-вот. Делали этих психологов, как на конвейере». А Элита улыбнулась. «Тогда уж пара психологов, пап. Кстати, помнишь, ты рассказывал, как здесь у вас чуть было не выступил один такой?» «Я рассказывал». Удивился было Кондратьев старше, но тут же прояснился. «А, да, верно, было, было. Я и позабыл». «Что было?» — не уловил я. «Да как же. С мессингом-то с этим. Все же как с ума посходили. Так вот и до нас докатилось». Действительно, эстрадный виртуоз Вольф Мессинг, на минуточку заслуженный артист РСФСР, выступавший как гипнотизер и где-то даже экстрасенс, был очень на слуху. Сумел создать себе крайне необычное реноме, мага-немага, но человека со сверхъестественными способностями. Бог весь какой был из него медиум и оракул, но технологиями пиара, саморекламы, он владел блестяще. Гастроли проходили с фурором, народ валом валил. Успех, как водится, породил последователей. Множество ловких пройдох, как отпетых мошенников, так и в самом деле одаренных людей, заколесили по городам и весям, со сцен районных, сельских клубов, значительно тараща глаза, изрекая туманные загадочные фразы. Мода, одним словом. Странно, но эта мода не миновала и наукоград Сызрань-7. А впрочем, странного и нет. Пытливые умы физиков, электронщиков, физико-химиков жадно интересовались всем на свете, жаждали разобраться во всем, включая загадки психики. Поэтому концерт гипнотизера прошел бы на ура. Этим делом бодро занялся культмассовый сектор комитета комсомола и уже чуть было не организовал выступления. Однако в последний момент спохватилась парт-организация. Негоже, вроде бы в цитадели советской науки устраивать такое. Уж больно того. Не то чтобы клоунада, но в любом случае тема скользкая. Где-нибудь в цирках, в обычных дворцах и домах культуры пойдет. Главное, деньги в бюджет государства. А здесь все-таки другое дело. И что? Осторожно спросил я, чувствуя в данной теме поживу, но еще не находя ее до конца. А решили, что негоже? Кондратьев развел руками. Дескать, мы-то кто? Передовой край науки. И вдруг какое-то поддувало со сцены будет чудить. Нет, вообще культурная эта программа у нас, конечно, но ну, ты сам знаешь. И Кобзон тут у нас выступал, и современник был. Театр, в смысле. Вроде бы даже Высоцкого хотели пригласить. Да тоже, в конце концов, решили, что слишком уж того. Фигура спорная. Понял. я вежливо вернул снабженца на главный путь беседы. Так что с этим парапсихологом? А, есть такой в Куйбышеве. Вроде как месинг местного разлива. Ну, конечно, слава не та, но по окрестностям чешет знатно. Говорят, полные залы собирает. По Ульяновской, по Саратовской областям жарит. Ну и у нас, само собой. Аншлаг. Но вот хотели его к нам заманить. Вроде бы уже все на мази было. Да вдруг дирекция дала по тормозам. Портком точнее. Шум подняли. Да как так? Да что за шарлатанство в научном городе? Отбой, короче говоря. Ну и по-тихому замылили это дело. «А когда это было?» – проговорил я, чувствуя, как логические шестеренки в голове завертелись с бешеной скоростью, и от счастливого предчувствия захватило дух. Тот случай, когда от предчувствия до открытия остался последний шаг. «А позапрошлой осенью?» «Да, в 76-м, в октябре. А этого типа-то, который выступать был должен, знаешь, как зовут? То есть сценический псевдоним?» «Захочешь – не забудешь. А Лев Султанов. Это же надо такое придумать!» «С филологической точки зрения гениально», – рассмеялась элита «когда имя-фамилия, во-первых, дважды царские, а во-вторых, создают единую фразу, ну, словосочетание. Я представляю, как это зрителям должно по мозгам бить». «Как молотом», – согласился я, с трудом удерживая счастливую улыбку. «Учитесь властвовать собой» сказала наше все, то есть А.С. Пушкин. Золотые слова. Я держал себя. Ничего не дрогнуло в лице, хотя в мозгу уже не зарнится, а молния сверкнула. Все, все. Нашел. Я уже абсолютно был уверен, хотя еще никаких доказательств не было, ни малейших. Но их уже и не надо было. Интуиция мимо не стрельнет. Я уже видел, как все дальнейшие события послушно ложатся в эту догадку. И у меня хватило самообладания еще с четверть часа по чайку, поболтать с кондратьевыми о пустяках, посмеяться. Но наконец сказал. Так, товарищи, спасибо за хлеб-соль, то есть э, чай-сахар, пойду. Пора, дела есть. Во взгляде Аэлиты прочитал не мой вопрос, а что не останешься? Не знаю, каким чудом угадал это Иполит Семенович, но сказал совершенно простодушно. Максим. «А ты дела закончишь-то? Обратно приходи, а?» Вопрос во взгляде девушки превратился в мольбу. «Да, конечно», — бодро ответил я. «Снова готовьте чай до да сахар». А элита расцвела. А Семеныч окончательно расставил точки. «Теперь наш дом — твой дом. Чего уж там стесняться-то?» «Не зря яму под сортир копал. Нелепо мелькнуло у меня». «Договорились». И встал из-за стола. Пока прощались, выходил на улицу, в голове крутилось. «А как мне Волчкова найти?» Я знать не знал, где он живет. Но решение, конечно, пришло мгновенно. Спешить в расположение роты. Так и сделал. На мое счастье, дежурным по части был пожилой лейтенант Иваныч. Меня встретил радушно-приветливо. «А, старый знакомый, каким ветром?» «Вот интересно, почему он даже не старлей?» «Наверное, из прапорщиков недавно вышел». Но матерые опытные пропора в офицеры совсем не рвутся, смысла нет. Нашли себя, другого не ищут. А здесь, видимо, какой-то особый случай. Впрочем, я тут же отбросил посторонние мысли. Здравия желаю. По делу. Волчкова ищу. Срочно. Он в расположении? Сергеич-то? Так он сегодня в командировке. Знаю. Вместе ездили в Куйбышев. Уже вернулись. И вновь понадобился. А, вот оно что. Так значит, дома и кратко, толково объяснил, где дом. «Недалеко. Я тут же припустил туда. Знакомые «Жигули» стояли возле подъезда. Отлично. Через полминуты Волчков открыл дверь квартиры. «Здорово!» С легким удивлением. «Давно не виделись. Что случилось?» «Все!» С торжеством сказал я. «Даже так? Ладно». Он вышел на площадку, прикрыл дверь, объяснил. «Извини, домой не приглашаю» мои подружки пришли, балаболят. Да и незачем бабам мужские разговоры слушать. Излагай. «Василий Сергеевич», сказал я с пафосом, «ты даже не представляешь, насколько ты был прав». «Уже интересно». В голосе почувствовался азарт. «Дальше еще интереснее будет», пообещал я. «И я не знал, ты только представь, что научное мышление реально создаст суть дела из ничего, а оно создало». «Так, так». У особисто пробилась улыбочка. «Ну-ка, с этого места подробнее!» И я все изложил подробно. Когда закончил, всякие улыбки на лице Волчкова выжег лихой сыщицкий кураж. «Так», — сказал он, как отрубил, «кто у нас завкульт массовым сектором?» «Ох», — вырвалось у меня, «не знаю точно, далек от этого». «Заря», — усмехнулся он, «Татьяна Казакова, знаком?» «Не очень». Видел на собраниях, не больше того. Но вот и познакомишься. Давай вниз, жди меня там. Пять минут. Своей объясню, она поймет. И еще позвонить надо. Точно через пять минут спустился. Объяснил. Сейчас к одному из ребят Пашутина заскочим. Для антуража. Я же для всех прапорщик из охраны. А этот парень пусть беседует. И дальше все понеслось в бешеном темпе. Прямо на улице мы подхватили сотрудника Пашутина, Молодого парня, Бойкова, с хорошо подвешенным языком. Погнали к Казаковой. Звали его Роман. Татьяна, симпатичная худощавая блондинка, оказалась дома одна. Визиту нашему, конечно, удивилась, но вроде и обрадовалась. «О, наши доблестные органы! Чем обязана?» Как высокопоставленная комсомолка, она, конечно, соприкасалась с миром местных спецслужб. «Не до юмора, Татьяна Сергеевна!» Холодновато осадил культ-орга Роман. «Мы же не на чай с бубликами к вам пришли, а по делу». «А я разве что говорю?» в миг перестроилась она. «Проходите, прошу». Разговор под грифом «Секретно». Роман произнес это помягче, но все же суховато. «Понимаю». И чекист тут же заговорил по-приятельски. «Слушай, Тань, ты помнишь, как года полтора назад хотели сюда гипнотизера из Куйбышева пригласить? А как же?» Я, правда, тогда сектором не заведовала, рядовой член, этим не занималась, но все при мне происходило. «Расскажи, как было?» «Да как было? Идет совещание, думаем, какие нам мероприятия устроить. Вдруг Димка Новиков и говорит, стоп, не знаю такого что-то. Да он перевелся в Подмосковье куда-то. Вообще-то спецпарадия в волном, не совсем наш профиль. Сейчас вроде бы кандидат уже. Буквально месяц-два как защитился. Кто-то обмолвился». «Так, значит, он эту идею предложил?» «Ну да. А, еще вспомнила. Говорил, что пару дней назад зашел к Рыбину по каким-то делам. Разговорились, и вот как-то слово за слово, не знаю уж, как там у них зацепилось, только Михаил Антонович и брякнул. Есть, мол, в Куйбышеве такой деятель. Говорят, чудеса творит. Димка-то и загорелся, как член культ сектора. Отличная идея. Да и всем интересно стало. Но портком зарубил. Почему?» «Вопрос был совсем пустой» но я понял что роман задал его нарочно чтобы отвлечь татьяну от главного она действительно пустилась рассказывать с азартом с увлечением, но я уже не слушал я переживал про себя совершенно немыслимое упоение ну что неужто нашли с восторгом спрашивал сам себя не нуждаясь в ответе ответ конечно таких совпадений быть не может нет ребята мы сделали это а главное на самом деле из ничего мы совершили чудо, ведь после суицида бубнова у нас ровным счетом ничего не было ничего даже времени а теперь есть правда со временем и сейчас туго и тянуть нельзя роман еще поспрашивал татьяну о ненужных нам подробностях умело затушевывая главный интерес мы же с волчковым скромно помалкивали и я видел как хозяйка изредка бросает на нас любопытные взоры кто мол эти два безмолвных деятеля но спросить не решилась. Наконец распрощались. Роман спокойно, даже как бы лениво, нехотя промолвил напоследок. «Татьяна Сергеевна, мы ведь уверены, что из нашего разговора ни слова, ни звука нигде не прозвучит, и что мы трое вообще к тебе заходили». «Да что вы! Да похоронена навек, как в индийской гробнице!» Роман хмыкнул. «Ты прям как поэт заговорила! Ладно, верим». Уже в салоне «Копейки», когда уселись, с полминуты все трое молчали, еще не веря до конца, что поймали фортуну. «Но что я говорил?» Промолвил Волчков. «Вот вам и научное мышление. Всегда я был уверен, что это лучший инструмент. Ну, теперь только финиш не изгадить, не дай бог. Интересно, вернулись наши?» «По идее, должны», — сказал я. «Рвем к Пашутину». Решительно объявил Волчков и включил стартер. Шеф наш оказался дома. Причем по его виду заметно было, как он сдал. Под глазами обрисовались темные круги. Но в этих самых глазах я это видел ясно. Прямо-таки вспыхнула надежда, когда он увидел наши лица. Тем не менее, спросил спокойно. Даже нарочито равнодушно. «Ничего себе, делегация! С чем пожаловали?» «С хорошими новостями!» Не стал томить Василий Сергеевич, головы рубить не придется. Надежда во взгляде полковника полыхнула, как протуберанец в солнечной короне. Он помедлил секунду. но «Ну, входите. Задачу изложить наше открытие и соображения дружно возложили на меня. Я это постарался сделать как можно четче и яснее. Вроде бы получилось. Закончил так. Посудите сами, Борис Борисович. Превосходная маска для резидента. Такая яркая фигура, эстрадный артист, да еще в столь оригинальном жанре. Но кто на него подумает? Вот и не могли подумать. Пашутин слушал меня молча, ни слова не проронил. И мне казалось, слушая, он напряженно размышляет о чем-то своем, о чем пока молчит. И когда я закончил, он еще молчал секунд 10-15, и никто не решился прервать это безмолвие. И вот шеф решительно растормозился. «Так, Роман!» «Свободен на сегодня. Волчков-Скворцов со мной. Вы на машине?» «На моей», — доложился Волчков. «Поехали». Конечно, мы не спросили, куда. Поехали и поехали. Приехали в первый корпус. Пожилой Вохровец на вахте сперва заортачился было, но Пашутин цикнул на него. «Иван Игнатьевич, ты меня знаешь? Я когда-нибудь туфтугнал?» «Да, Борис Борисович». «Ну вот и пропускай. Ты же старый служака». «Ну что, я тебе объяснять буду? Давай журнал твой, распишусь. Вся ответственность на мне». Старикан просиял, мигом сунул нам в журнал регистрации и шариковую ручку. «Эти двое со мной». Кивнул в нашу сторону Пашутин. «Пусть тоже распишутся». Полковник добродушно усмехнулся. «Ну, Игнатич, ты бюрократ. Как при таких талантах в начальнике не вышел? Так с образованием-то у меня швах». Охотно подхватил дежурный. «Где мне его было взять?» «Да я понимаю, что негде». Пашутин передал ручку Волчкову. «А, то-то и оно. Курсы младших лейтенантов, вот и все университеты. А дальше путь-дорога, пыль да туман». В кабинете начальник сразу прошел к телефону. «Садитесь». Махнул рукой на стулья вдоль стены. Нам он больше ни слова не сказал. Но по его переговорам я логически догадался, что звонит он в областное управление КГБ. И, вызвонив хорошего приятеля, попросил того выяснить ближайшее расписание выступлений артиста оригинального жанра «Льва Султанова». Люди этой системы, видать, железобетонно усваивали два правила – ничему не удивляться и не задавать лишних вопросов. Если твой коллега спрашивает тебя, за сколько суток Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца, или каков был состав московского «Динамо» в матче против лондонского «Арсенала» в 1945 году, значит, ему это жизненно надо. Вот именно что туфту гнать не будет, не спрашивай, а ищи ответ. Перезвоны Пашутина с областными коллегами длились порядка получаса. За это время он успел предложить нам чай, правда, без ничего. Себе тоже налил. Напивая чаек, мы переговаривались о пустяках с натянутыми нервами, ожидая звонка из Куйбышева. И вот телефон загремел. Пашутин схватил трубку. «Алло, я, да?» «Слушаю, конечно». «И пишу». Схватив блокнот, ручку и приговаривая «Так, так», он начал быстро писать в блокноте, а потом сказал «Спасибо, Игорек, за мной, но ты понял, что за мной, будь здоров». И, брякнув трубку на рычажки, окинул нас повеселевшим взглядом. «Но, сослуживцы!» – провозгласил он, – «вот теперь я верю, что вы правы!» И расхохотался. Глава двадцать четвертая Я слегка улыбнулся. «Есть подтверждение?» «Есть!» – кивнул Пашутин и тут же подтвердил. Областные чекисты, отдадим им должное, сработали четко, оперативно и толково. Как они это сделали, одним им ведомо. Но они выяснили расписание гастролей Султанова на ближайшую неделю. Оно было вполне щадящим, всего два выступления. Но самое главное Самое главное, с торжеством подытожил полковник, что завтра у него творческая встреча. Нет, вы поняли? Так и сказано, творческая встреча. Где? Как вы думаете? Он обвел нас повеселевшим взглядом. Вообще заметно было, как он воспрянул. Сызрани! Выдал я, мгновенно сопоставив объем фактов и интонаций. Пашутин уставился на меня одобрительно. И после паузы «Верно, как догадался, даже не спрашиваю. Научная подготовка», — усмехнулся Волчков. «Голова как ЭВМ, скоростной анализ и вывод». «Все верно», — сказал Пашутин с воодушевлением. «Это меня и убедило, честно говорю». «Судьба идет навстречу?» «Да, а просто так это не бывает». «Сама подсказывает нам, вот оно решение, вот она разгадка!» И он крепко хлопнул ладонью по столу, так что сам чуть смутился. «Да, завтра он выступает в Доме культуры. Вот адрес». Он перекинул нам блокнот. «Завтра в 19.00. Ожидается аншлаг». «Будем брать?» — спросил Волчков. «Да», — без раздумий ответил начальник. «Если это он, а я уже не сомневаюсь, то он может почуять неладное» и тогда ищи ветра в поле. А возьмем его, считай, задачу выполнили». «Риск». Волчков невольно повел плечами, словно от озноба. «Конечно», — согласился Пашутин. «А что у нас не риск? Мы сами выбрали этот путь в жизни. Никто силком не тянул. Без риска на огороде копаться, репу сажать, картошку, еще там что-то». Он сказал это так просто и свободно, обращаясь к нам, как будто я уже был его человеком. Вопрос решен раз и навсегда. И я вновь подумал о своем предназначении. Но ведь иначе и не скажешь. Разве мог я там в прежней жизни представить, что со мной будет? А оно стало. Стало быть прав, полковник Пашутин. Вопрос решен. И полковник тут же заговорил. «Скворцов, на завтра хочу тебя задействовать. Согласен?» «В принципе, да. Но я же подчиненный Мартынюка. Как здесь быть?» «Урегулируем». Без тени сомнений отсек Пашутин. Решу с Котельниковым. Если надо, с Поливановым. Здесь ведь в чем дело? У этого отродья, судя по всему, чутье должно быть звериное. Да в любом случае лучше подстраховаться. Если в зал подсадить кого-то из наших людей... Но кто его знает? А вдруг он это дело просечет? И рванет когти? Нет, конечно, мы подстрахуемся. Но мы в любом случае подстрахуемся, а в зале глаза и уши должны быть. Твоя задача – просто за ним наблюдать, больше ничего. Нам нужен твой навык научного подхода. Посмотреть на этого типа глазами исследователя, понимаешь? Разумеется. Вот и отлично. В этом деле ты сможешь увидеть то, что другие не увидят. А остальное мы сделаем. А потом изложишь впечатление. Это будет ценно. В письменном виде. Там посмотрим. Но ну, желательно. Все. Завтра в ты в нашем распоряжении. До обеда можешь отдыхать. А в 15.00 жду тебя здесь, у себя. С начальством решу, не волнуйся. Свободен. Так я получил внезапный отпуск почти на сутки. Вышел на почти ночную улицу, ощутил легкую прохладу, особенный ночной запах. И пошел к Кондратьевым. Там меня, конечно, ждали. Я уже не был в этом доме гостем. Хозяин? Ну, не знаю. Здесь еще, как говорится, поживем-увидим. А сейчас захлопотали, вновь чай организовали, попили. И Семеныч быстро так, деликатно стушевался в дальнюю комнату, оставив в нашем распоряжении всю прочую квартиру. А Элита посмотрела мне в глаза не прямо, а искоса. Смущенная улыбка поплыла по лицу. «Ну что?» — сказала она. «Вот и ночь пришла. Сказочная! Я с трудом удержал зевоту, чувствуя усталость. Согласна?» «Конечно». В эту ночь спать нам довелось немного, но и в самые бессонные минуты я с удовольствием вспоминал, что нахожусь в своего рода творческом отпуске. Завтра мне рано не вставать, то есть не мне, а нам. И вправду сказать, я не помню, когда сон, наконец, принял нас в свои объятия. А проснулся я уже засветло, а Элита спала, как убитая, что и было понятно. Я будить ее не стал, осторожно встал семёныч надо полагать, уже упорол на работу, не забыв заботливо оставить нам завтрак. Разные бутерброды, аккуратно нарезанные ломти пирога с яблоками, а возле плиты стояла цветная жестяная коробочка с грузинским чаем. Я успел улыбнуться этому, и тут в кухню вошла заспанная Аэлита, благовоспитанно одетая в халатик и шлепанцы. Естественно, мы обнялись и запечатлели друг другу долгий томный поцелуй. И меня все не отпускала счастливая мысль. Как хорошо, что выпали эти несколько часов неожиданной свободы. Воистину, все, что не происходит, должно вести к лучшему. То есть к выполнению того, ради чего ты оказался в данном месте в данное время. Сейчас я это осознавал полностью. Ровно в три пополудни, как договорились, я был у Пашутина. Тот выглядел заметно измотанным, что и понятно. Меня, тем не менее, встретил очень приветливо. «А, прибыл. Давай-давай. Входи, садись». Несмотря на явно усталый вид, он выглядел довольным. Я это уловил сразу. Несмотря на озабоченность шефа, пригласительно махнув рукой, он продолжал бегло писать что-то в рабочем блокноте. И в этот ник зазвонил телефон. Пашутин снял трубку. «Да? Слушаю тебя. Не спеши. Вот так. Понял». С минуту молча слушал собеседника, после чего уложился в четыре слова Да, при встрече, отбой и трубку положил. Жизнь научила не говорить лишнего по телефону, да и вообще говорить поменьше, только по делу. Я тоже успел усвоить эту мудрость, потому вопросов задавать не стал, а молча ждал, что будет сказано. Тактика оказалась верной. Набросав еще пару фраз в блокноте, Пашутин обратился ко мне: Готов к работе? «Думаю, вполне. Задание несложное». «Надеюсь, для тебя да». Мы с Волчковым вчера еще долго толковали. Он мне все мозги пропилил о преимуществах научного мышления. Да я это и без него знаю. Но он умеет говорить интересно и доходчиво. Прямо заслушайся «Ну да ладно, это детали. А тебе задача ясна?» «Конечно. Однако вопросы есть. Это естественно». Одобрил босс. «Как вы думаете...» Это совпало так, что у него концерт в Сызране, или что-то его встревожило, и он сюда вырвался на разведку? Но так быстро вырваться он не мог. Выступление согласовано еще в начале лета. А вот то, что у него контакт с Рыбиным запланирован, это очень может быть. Задержанных мы расспросили аккуратно. Никто ничего не ведает, и это похоже на правду. Видимо, Рыбин с Султановым замыкались друг на друге, и всякий третий здесь был лишний. Так это и разумно. «Так они и не дураки», – Пашутин усмехнулся, – «мягко говоря. Есть опасения, что Султанов насторожится, что не увидит Рыбина. Очень можно допустить, что у них был уговор встретиться в зале или где-то возле Дома культуры. И если этот чертов факир не обнаружит, черт его знает». Тут меня озарила блестящая, но и тревожная идея. «Слушайте, Борис Борисович, а Султанов точно не знает, что Рыбин уже покойник?» «Пока утечки не было. Блокируем. Отслеживаем бдительно. Пока даже слухов не поползло про Рыбина. Уехал в командировку и уехал. Пока версия держится, слава богу». «А если Султанов для проверки звонил Рыбину? Домой или на работу? Звонит, а трубку не берут? Что он подумает?» Пашутин усмехнулся, давая понять, что одобряет мою смекалку. «Мысль здравая. Это мы в первую очередь предусмотрели. На домашний телефон женщину посадили». Как бы уехал он и попросил убраться, вот она случайно трубку и взяла. А на рабочем телефоне, там его помощник был, тоже легенду бы ответил. Но... но никто посторонний не звонил. Пара наших местных звонков была, это несущественно. Все ясно, закончил я. У меня, вправду, вопросов больше не было. Я убедился, что наши контрразведчики постарались предусмотреть все, что возможно. А вообще все предусмотреть нельзя. И уж как пойдут события, тут не зевай, лови удачу. Но пока все в нашу сторону. Об этом я тоже говорить не стал, чтобы не сглазить. Шутин начал детально объяснять задачу. Смотри. Зрительный зал небольшой. Ожидается аншлаг. Вот твой билет. Второй ряд, десятое место. Он вручил мне самый настоящий входной билет на представление. На плохонькой бумаге с фиолетовым штампом, с отрывным корешком. Имей в виду билет блатной. Можешь оказаться в массовке. На сцену вытащат? Не исключено. Надо быть готовым. Вести себя естественно». Я пошутил. «Вот и посмотрим, разгадает ли он вам не спецагента». Полковник шутку принял. Ухмыльнулся, но добавил. «Повторю. Веди себя естественно, нормально. И тогда вообще никто в душу не залезет. Никакой гипнотизер, никакой прохвост. Ну еще поговорим об этом». Он кинул взгляд на стенные часы. А пока, думаю, самое лучшее — отдохнуть. Сил набраться. «Извини, вопрос с другого фланга. Ты у Кондратьевых прочно на постой встал?» «Похоже на то». «Ну и ладно. Я вижу, девушка серьезная, хорошая, красивая. Одобряю». «Я пожал плечами. Типа разберусь сам». На том для меня подготовка к спецоперации закончилась. По Шутину уже предстояли еще увязки, утряски и он отпустил меня отдыхать, предупредив, чтобы в 17.50 я был на одном из КПП, контрольно-пропускных пунктов. Стартуем оттуда. И я пошел к Айлите, вновь испытывая странное чувство свободы посреди рабочего дня. Не успел привыкнуть. Да и не надо. Отдыхать еще не скоро буду. Впереди работа. Примерно так и сказал Айлите, явно ждавший от меня активных действий. Понравилось, смотри-ка. «Ладно, заносим себе в актив. Но сейчас надо четко расставить приоритеты». «Слушай, царевна-лебедь, у меня сегодня ответственное мероприятие по линии госбезопасности. Совершенно секретно». Девушка выторещала глаза. «То есть как?» «Больше сказать не могу», – отрезал я. «Давай перекусим, но ну, чуть-чуть, чтобы подкрепиться, но не расслабиться». «Что мы и сделали. Элита молодец» не стала приставать ко мне с любопытными вопросами, а я ощущал спортивную предстартовую лихорадку, стараясь не расплескать нервную энергию. Но вот и время, наконец. Мы распрощались, расцеловались, и я отбыл к указанному КПП. Там меня уже поджидал знакомый «Жигуль». Волчков встретился сдержанной улыбкой. «Ну что, едем? Экипаж машины боевой. Выдвигаемся несколькими группами?» спросил я вместо ответа. «Все по правилам особой операции», – усмехнулся он. И объяснил, что к Дому культуры подъедем на нескольких машинах разными путями, делая вид, естественно, что никакого отношения к друг другу не имеем. Что задействовали и Сызранский городдел КГБ, не раскрывая, впрочем, городским чекистам сути операции. Что раздобыли схему ДК, просмотрели все возможные входы и выходы, постарались все заблокировать мобильными группами на машинах, «Как серьезно все?» — усмехнулся я. «А то!» — в тон откликнулся Волчков. «Но я их понимаю. Сейчас ситуация такая, что либо грудь в крестах, либо голова в кустах. А так как голову в кусты бросать никому не хочется...» «Ясно», — кивнул я. «Мы уже мчались по недлинной дороге, соединявшей наш Наукоград с, собственно, Сызранью, типичным советским городом, великоватым для среднего рай-центра, но маловатым для областного». Дом культуры, о котором шла речь, не самый большой и престижный в городе. Какой-то заводской, не знаю уж почему. Ближе к окраине. Но оживляж вокруг небольшого зданица, построенного с классической претензией, треугольный фронтон, имитация колонн, был знатный. Действительно аншлаг. Народ клубился. Иные подъезжали на машинах, без проблем вставали вдоль бордюров. Проблем парковки тогда не существовало. «Ты смотри!» Пробормотал Волчков, и я ощутил, что его тоже предстартово потряхивает. «Зрители десника нашего прут толпой!» Он осторожно вырулил влево, притормозил так, чтобы видно было и центральный вход в ДК, и боковой служебный вход. Там тоже стояли несколько машин, «Жигулей» и «Москвичей», и один ушастый «Запорожец». Я подумал почему-то, что Султанов подъедет сюда, а может быть уже и подъехал. Но тут вдруг Василий Сергеевич подтолкнул меня локтем. «Смотри, вот он едет. Ну, пижон». В ДК подкатывала сияющая лаком шестерка ярко-алого цвета с нестерпимо сверкающими на вечернем солнце хромированными колпаками. ВАЗ-2106 – самая новейшая модель «Жигулей», недостижимая мечта для большинства граждан. Была, как выясняется, доступна популярному артисту местного значения – даже в Куйбышевской области, где эти машины, собственно, и производились. Они были страшнейшим дефицитом. А тут смотри-ка. Явление султанова народу в самом деле было пижонским, рассчитанным на внешний эффект. Моднейший алый автомобиль, конечно, привлек всеобщее внимание. Показалось, все взгляды сразу обернулись на него, аккуратно притормозившего у главного входа. И вот дверца распахнулась, и вышел он. Лев Султанов оказался необычайно импозантным мужчиной. Выше среднего роста — шатен с благородной проседью, в слегка затененных, в слегка затененных очках, в шикарном светлом костюме, свет нечто среднее между слоновая кость и кофе с молоком, белоснежная рубашка, каштановый галстук, коричневые туфли. В провинциальной толпе он казался Евгением Онегиным, прибывшим из Петербурга в деревню, но, конечно, постарше. Я определил его возраст в районе 45. пяти. «Ты смотри, какой франт!» — рассмеялся Волчков. «Ну иди, занимай место, а мы его тут будем караулить». Султанов горделиво прошествовал в главный вход, и вокруг него толпа как бы закипела, заребила от почтения. Естественно, его узнали. Но он, ни на кого не обращая внимания, ступил на крыльцо. И тут же ему навстречу выскочила суетливо замусоленная тетенька в кремпленовой паре. Пиджачок-юбка и ядовито-голубого цвета. Должно быть администратор клуба, а может и директор, кто знает. «Встреча дорогого гостя!» — прокомментировал Волчков. «Ну ты идешь?» — «Иду», — сказал я и пошел. Предъявив билет, я оказался в переполненном фойе. Народ бурлил, гудел в ожидании чудес со сцены. И я уловил обрывки фраз. Мысли читает. Профессию человека угадывает. И тут же голос скептика. Так небось подставные у него в зале. И невнятный, но смущенный гул в ответ. Подставные и неподставные меня это не колышет. Мне надо проверить, какие еще выходы здесь есть. Мне надо. Сказал я про себя, по правде говоря, не очень представляя, зачем мне это надо. Просто ощутил себя заправским сыщиком. Вот и приспичило и я сделал вид, что пошел в туалет. То есть оно бы и в самом деле стоит, но это может и потом. Мужской туалет, вот он. Видимо, слева от входа в зрительный зал. Ага. Установил я. А вон та самая дверь, которую я видел снаружи, где Запорожец стоял. Дальше технический коридор и небольшая лесенка на второй. Тоже, видимо, технический этаж. Так, понятно. Еще какие тут могут быть выходы? Мысль оборвалась наполовину, потому что по этой самой лесенке быстрым шагом сбежал Султанов. Зыркнул на меня. Ну, конечно, он не мог меня не заметить. Стремглав подскочил к запасной двери, толкнул ее. И она открылась. И роскошный Дэнди выскочил в нее. Не могу сказать, что я подумал в этот миг. Инстинкт сильнее разума. Я бросился следом. Вылетел в ту же дверь и увидел как Султанов поспешно лезет в правую переднюю дверь машины, белой трешки, вас 2103, а за рулем там кто-то сидит. Мотор взревел, треха рванулась с места. Я бросился к нашей копейке, отчаянно махая руками. Слава богу! Волчков уже мчался ко мне. Я впрыгнул на переднее сиденье на ходу так, как никогда не смог бы раньше. «Ты видел?» — задыхаясь, выкрикнул я. «Сбежал!» «Видел, но не сбежит. Держись!» И мы понеслись за белой машиной. Глава двадцать Трешка резко взяла влево. Нырнув под кирпич, знак проезд запрещен. «Вот сука!» Взлом азарти выкрикнул Волчков, мчась следом. Невольно приходилось нарушать. Отчаянно и возмущенно загудел встречный микроавтобус Раф. Белые «Жигули» летели в него лоб в лоб. Водитель Рафика судорожно вильнул влево, налетев колесом на бордюр. Машину подкинуло, как пружиной. И вой клаксона прервался на свирепой ноте. Резким вывертом руля вправо трешка влетела во двор. А там, не разбирая пути, понеслась по траве. Газоном не назвать, просто заросшее травой пространство и шмыгнула в узкий проем между ветхими сараями. Волчков начал сквозь зубы материться, но пока цепко держался на хвосте, сбросить нас у беглецов не получалось. Пролетев между сараями, и они, и мы вырвались на улицу индустриального вида. За бетонным забором виднелись какие-то цеха и складские помещения. Где были наши прочие коллеги? Зевали они, не зевали? Черт их знает, и я не видел». У Волчкова затрещала, захрипела рация. Черный кирпич, которым при желании убить можно. «Ответь!» — крикнул он мне, изо всех сил гоня за трешкой. «Ответь! Кнопка приема! Нажми и держи!» «Если бы еще знать, где эта кнопка! Вот это. «Да, нажми, держи, ответь!» Я нажал. «Прием, прием!» Из динамика бешено заклокотала. «Где? Рррр! Хррр! Мать вашу, где?» Нажми кнопку передачи. Ответь. Я нажал другую кнопку. Это скворцов Волчков. Преследуем преступника Белые Жигули третьей модели. Номер 1826. Повторяю. 1826. Перехожу на прием. Пш -пш -пш -пш. Волчков заматерился пуще прежнего. Нет, ну что это за музыка? Когда не надо, хоть с Хабаровском говори. А когда надо, так хоть ты плач. Я обернулся наших не видать разделы зло процедил волчков куда смотрели куда пеньки с глазами доля правды в этой критике была готовились готовились планы прорабатывали а в реале все планы как ветром сдуло радиосвязь ни к черту теперь вся надежда на нас двоих мы вырвались из города и мчались по шоссе среди полей перелесков куда несся водитель жигулей неясно Зато ясно, что водитель он суперкласса. А на ровной пустой трассе он стал уверенно отрываться от нас. «Отстаем!» — взвыл Волчков. «Отстаем! Ну, конечно! У трешки мотор 75 лошадей! У нас шестьдесят! Уйдут ведь, а!» Я тоже видел, как разрыв нарастает. «Максим!» — выкрикнул Василий. «Стреляй! У меня справа Макар в кобуре! Достань! Стреляй, пока мы не отстали! Авось попадешь! Скорей!» Где? «Вот тут, давай, умеешь?» «Учили на военке в институте». «Уже неплохо, лупи, затвор не дергай, патрон в стволе, бей!» Треха ушла от нас метров тридцать. Впереди на шоссе замаячил какой-то не то грузовик, не то автобус. Мешкать нельзя. Я открутил окно. Тугой встречный ветер ударил в лицо. «По колесам бить?» «Как выйдет? Куда получится? Не дожиру! Ветер хлестал в лицо так, что глаза слепались сами. «Целится?» «Прорезь, мушка, я вас умоляю, какой прицел? Мотает так, что положиться можно только на везуху. Ладно, везет не дуракам. Вранье это, везет тем, кто за правду». Первый выстрел — самовзвод. Очень тугой ход спуска. Бах! Затвор дернулся назад-вперед и выплюнул стрелянную гильзу. Мимо. «Бей, бей, уйдут!» Выстрел, выстрел, выстрел. Заднее стекло белых жигулей вдруг разлетелось в Машина припадочно вильнула, точно раненная, и понеслась в правый кувет. Не зная, что там делали внутри, может, пытались что-то предпринять, но счет шел на мгновение, и какой-то доли секунды не хватило. Правые колеса трешки сорвались с асфальта. Машину крутануло сильней, она стала неуправляемой. Передние колеса оказались в воздухе, и лишенный опоры автомобиль клюнул вниз. Бампером и колесами боднул обратный откос кувета, Вспахал дерн и замер. «Ай да скворцов!» Ликуя вскричал Волчков. «Ай да сукин сын!» В тон ему воскликнул я, смеясь. Не знаю, как он, а я испытал совершенно дикое облегчение. Мы взяли их. Вот точно сила в правде. Секунда, две, мы подлетели к потерпевшей аварию машине. Правая передняя дверца с великой натугой приоткрылась. И встрепанный, помятый, без очков султанов стал выползать в образовавшуюся щель. И сразу же я увидел, что его роскошный светлый костюм забрызган кровью. Волчков лихо притерся к обочине. Из копейки мы выскочили синхронно, но у меня путь был покороче, и к беглецу я успел первым. «Не спешите, лев, как по отчеству!» Он поднял искаженное болью лицо, постарался улыбнуться, но вышло криво и страдальчески. Неважно. Да и не Лев. И не Султанов? Нет, конечно. А как же? Да теперь уж и не скажу. Знаете ведь как? Я менял города, я менял имена. А с чего все началось, право не помню. Так давно это было. Ну, пошел балаболить, гадское отродье. На Лубянке все вспомнишь. Зловещий пообещал подоспевший Волчков. И чего не было, вспомнишь. Почему бежал, как таракан от тапка? Лже Султанов поморщился. «Помогите мне, пожалуйста! Мне кажется, я сломал ногу, правую, в голени!» Я глянул на его правую ногу. Она в самом деле была неестественно вывернута. «Василий!» — окликнул я. «Похоже на правду с ногой-то!» И осекся, взглянув в левее. Водитель сидел в самой странной позе, откинувшись на спинку кресла, закинув голову за нее так, что небритый подбородок остро торчал вверх, а обе руки плетьми свисали вдоль тела. Подголовников в креслах правого ряда тогда еще не было. «Помоги этому выйти!» — скривился Волчков. «Пушку верни!» Он протянул руку над крышей машины, а я передал ему пистолет. «Смотри осторожней!» — предупредил он меня. «Чтобы эта сволочь чего-нибудь не выкинула. Фортель какой-то. От него всего можно ждать. Да полно вам!» Пострадавший крепко вцепился мне в предплечье, не в силах опереться на сломанную правую ногу. Снявши голову, по волосам не плачут. Игра сыграна. Пришла пора расплаты. Произнес он это совершенно спокойно. Волчков ухмыльнулся, отправляя пистолет в кобуру. Философом стал. Как башкой долбанулся о переднюю панель, так и талант прорезался. Разбитые очки и верно валялись на резиновом коврике на полу машины. Тут вдруг в копейке ожила брошенная рация. И даже осмысленно. «Ответьте второму! Пятый! Ответьте второму!» «Ну вот!» — Василий кратко рассмеялся. «Вот что за смех и грех!» «Когда не надо!» И оборвал себя. «Ладно, помоги этому фантамасу, Я сейчас, но все-таки осторожнее с ним будь, чем черт не шутит!» И побежал к своей машине. Я помог Султанову сесть на траву. «У вашего друга?» — морщась произнес тот. «Отменное чувство юмора. Полагаю, мог бы со сцены выступать. Как конференция например». «Думаю, он нашел себя в жизни», — ответил я суховато. «Мне совсем не улыбалась такая соплежуйская болтовня. Ни в тему, ни к месту, ни ко времени, да и вообще никак». «Да ведь как сказать?» — живо возразил он. «Сплошь и рядом бывает такое, что судьба у человека одна, а призвание другое. Вот вы, кстати, не очень похожи на чекиста. Вернее, совсем не похожи. Знаете, султанов не султанов, неважно кто». — жестко промолвил я. — Давайте помолчим. Мне от этого разговора тошно. И вообще говорить с вами не хочу. Готовьтесь к разговорам в другом месте, а здесь ставим точку. Знаете, это может оказаться многоточием. Точка, я сказал, точка. И отвернулся. Я ничуть не боялся, что он выкинет фортель, по словам Волчкова. Я это почувствовал по всем его, то есть султаново-повадкам. Он в самом деле очень измотан, утомлен выгорел изнутри от сволочной шпионской жизни и сейчас если не рад что она кончилась то во всяком случае как гора с плеч у него свалилась что будет дальше неведомо а пока так но я и не испытывал к нему ни малейшего сочувствия и к покойнику стывшему в жуткой неестественной неподвижности за что боролись на то и напоролись и никаких интеллигентских передряг ах я стрелял я убил и что творится в моей душе «Да ничего не творится! Да, стрелял! Да, убил! На войне, как на войне!» Волчков, между тем, потолковав по рации, зачем-то полез в багажник своей машины, а вынырнул из него, держа в руках две недлинных доски. «Первая помощь из подручных материалов», — пояснил он, сбежав ко мне. «Эй, инвалид, ложись, сейчас шину наложим. Костюмчик твой теперь только в помойку годится, так что пачкай смело. Готовься к тюремной робе!» «Поговорили?» — спросил я, разумея радиосвязь. «Да, сейчас тут будут», — отозвался Волчков, накладывая шину на сломанную ногу. «Перелом несложный», — сказал он. «Уж не знаю, тебе от этого легче будет или нет, в принципе, плясать сможешь». «Конечно, это утешает», — невозмутимо заявил задержанный. «Могу переквалифицироваться по сценической специальности в танцоры, но это вряд ли». С неподражаемой и хидной интонацией произнес Волчков, продолжая ловко фиксировать шину. «Хотя поживем-увидим. Жить все равно придется. Пусть и недолго». «Это вы в мой адрес? А то в чей же?» «Хм. А вот у меня предчувствие, что жить я буду долго, и надеюсь комфортабельно». «Ну, если на том свете. И все, хватит пустых разговоров. Если уж толкуем, то по делу. Мертвяк в машине, шоферюга. Кто таков?» «Поясняй, паразит». «А стоит ли? Документы при нем. Посмотрите, все выясните». «Ты здесь не умничай, куриная жопа. Поздно умничать. Говори, когда спрашивают». Султанов вновь ответил горделиво, туманно, и оба пустились в препирательство. Со стороны это выглядело так, как будто два приятеля подкалывают друг друга, довольно остро, но, в общем, беззлобно. Но я уже не очень слушал. Мне было ясно» что моя жизнь окончательно свернула на иную дорогу. Мне теперь идти по ней. И куда она приведет меня? Ответа на вопрос, конечно, не было. Но я все равно думал об этом. Теперь я осознавал, что надо смотреть в будущее, надо пытаться предвидеть его, прогнозировать свои действия. А то, что мое будущее влечет меня в мир таинственный, скрытый от большинства людей, это мне было ясно. Он и для меня был таинственный. Я чувствовал себя путешественником, кем-то вроде казака из отряда Ермака, в какой-то миг увидевшего перед собой необъятные таежные просторы. Ну что ж, выходит, я вот так нашел себя в этом мире. Путь избран. Надо идти вперед. Тут подоспели наши коллеги на трех разноцветных «Волгах». Распахнулись двери машин, бравые парни в штатском дружно высыпали из них. «К шапочному разбору!» — проворчал вполголоса волчков. Явились, не запылились. Ребята, видать, в глубине души сознавали свой косяк, поскольку действовали излишне шумно, агрессивно, на показ. Можно было бы поспокойнее и потише. Пашутин сразу подскочил ко мне. Взяли. Так точно. Я позволил себе скупо улыбнуться. Отойдем в сторонку. И мы отошли. Слушай, сказал он приглушенно, чтобы никто не слышал. Во-первых, спасибо тебе. Вам с Васькой, что взяли этого черта. Ведь еще бы немного и упустили. Ну, конечно, мы здесь маху дали, говорить нечего. Так вроде бы все ходы-выходы перекрыли. Вот в том-то и дело, что вроде в огороде. Перекрыть-перекрыли, да. А ребята расслабились, перекусить решили. Бутерброды там какие-то боржоми, что ли, балбесы. Ну, я еще им клизму вставлю по полной. Короче, когда этот черт в машину шмыгнул... Они пока хватились, глаза дурацкие протерли, пока мотор запустили, а потом те, кто дернули по встречке, вы-то проскочили, а там микроавтобус, рафик. Я его помню. Вот-вот, его занесло, развернуло поперек дороги и заглох, как назло. Ну сам понимаешь, а вы просто молодцы, слов нет. А награда есть? Спросили